Альмира. Объяснить студентам, что никакие они мне не сокурсники, я не успела. Как и поговорить с лаборанткой, спокойной, как слон, и дзен продвинутый лучше Будды. У нее даже глаз не дернулся, когда один из студентов уронил установку, и из той полилось алое пламя. Она только зевнула и неторопливо вышла в коридор. Вернулась с чем-то вроде огнетушителя и залила пламя серебристой и густой, как смола, пеной. Меня вдруг мотнуло, и я очутилась в другом помещении, которое содержанием походило на кабинет, а размерами на тронный зал. Массивный стол и стул с резной спинкой явно напоминали о монарше Монтураже. У стен выселись шкафы с чем-то крайне странным. На одних стояли банки-склянки с глазами и щупальцами, причем первые моргали и таращились в разные стороны, а вторые приветливо помахивали. На других шкафах громоздились книги, каждая из которых легко сошла бы за гримуар. Но самым впечатляющим экспонатом в этом помещении оказался мужчина. Высокий, мощный, с короткими черными волосами и зелеными, как весенняя трава, глазами. И смотрел он на меня отнюдь недоброжелательно. Я подбоченилась и решила нанести превентивный удар. И если взглядом я уничтожать не умела, то словами запросто могла нокаутировать. По крайней мере, со студентами получалось. Как гаркну на нарушителей, так у тех еще полпары рука дергается к самолетику и инстинктивно отлетает обратно, как от горячей сковороды. «Вы вообще кто такой? Почему меня мотает из комнаты в комнату? Что происходит?» Выпалила я, применяю самый убийственный голос, после которого студенты, которые клянчили четверочку на экзамене, молча хватали зачетку и убегали из аудитории, не глядя, что там стоит. На Верзилу мой тон впечатления не произвел. Хм, «Для педагога вы задаете слишком много вопросов». Он поднялся со своего трона и прошелся по помещению, которое сразу стало меньше. «Я вообще-то преподаю электротехнику, а не науку о попадании в вузы», — с вызовом ответила я. «А она мне нравится. Бойкая. Справится с нашими на боевой энергетике». Голос, который прозвучал в моей голове, определенно был женским, звонким. Такой приятный, мелодичный, юный голосок. — А мне нет, — холодно и свысока произнес Брюнет. — Слишком дерзкая и с начальством разговаривать не умеет. — Вы мне никакое не начальство, — возмутилась я. — Будущее начальство. Это наш ректор. Ты уж не драконьего, Альмира. Он у нас и так многое пережил. Я хихикнула. С таким характером неудивительно, что у него в жизни была масса приключений. А ректор полоснул по мне ледяным взглядом. «Значит, вы преподаватель по боевой энергетике». «Вообще-то я сказала по электротехнике». «У нас это одно и то же». Я вспомнила катавасию на паре и поняла, что он прав. Заодно сама себе поразилась. Я так спокойно воспринимала фееричные происшествия. Словно каждый день только и делаю, что попадаю в магические вузы. А то, что вуз магический, сомнений не осталось. Со мной телепатически разговаривала невидимка. Я перемещалась из комнаты в комнату, словно порталом. Страшно подумать, какая тут еще магия. «Я возьму вас на испытательный срок». Тем временем задумчиво изрек ректор. При этих словах вокруг полыхнулось сине-зеленым, и я поняла, это конец. Конец моей спокойной земной жизни. Было ощущение, что меня таки приняли. Как говорится, без меня меня женили. И ничего хорошего я в этом не видела. Тем более, что дочка моя осталась на земле. Пусть взрослая учится в вузе и живет в общежитии – Но это не повод полностью увольняться с должности родителя, тем более матери. «Я не могу тут работать. У меня дочь осталась дома», — возразила я. «Тем более должны. Наша задача — спасти и землю тоже», — уже без прежнего холода и запала произнес ректор с какой-то даже усталой обреченностью. «Спасти?» От чего «Узнаете в свое время». И тут я окончательно закипела. Мало того, что меня затащили на работу без согласия, мало того, что ректор-самодур и явный жена ненавистник, мало того, что на мои вопросы мне толком не ответили, так еще и дочки угрожают. Да что там дочки? Всей земле. Ну, знаете ли! Я повысила голос. и вдруг из моей руки полился поток плазмы, буквально как из пожарного бронспойта. Ректор увернулся, поток врезался в стену и густой смолой пролился насквозь. — Ну зачем так сразу? — вздохнул голос в голове. — Я же только что заделала все ненужные отверстия. — Кто здесь? — спросила я и обвела взглядом помещение. «Сущность Академии», – спокойно отозвался ректор. «Кстати, другие преподаватели не слышат ее и не могут с ней общаться». «Отличная новость! Только этого мне и не хватало!» Я еще раз посмотрела на руку и поняла, что плазма струится прямиком из паяльника, который я продолжала сжимать в ладони. Причем паяльник не был включен в розетку. Знала бы, что он так делает, Не чинила бы установку для коронного разряда. Просто включила воображение. Усмехнулась я, глядя на прибор. Как его выключить? Нет ни тумблера, ни питания. Тебе виднее, — пожал плечами ректор. Это твоя магия. О, похоже, студенты спортивного факультета еще будут не грезиться в приятных снах. Стоп! Если это не галлюцинация и не сон, у меня есть право отказаться от предлагаемой чудесной вакансии. Нет, в книгах это, конечно, безумно весело. Стать попаданкой, найти себе шикарного мужика, но, во-первых, мне нужно вернуться к дочке. А во-вторых, в этой шарашкиной конторе до мужика еще надо дожить. И хотя меня омолодили, прихорошили и сделали даже лучшее, Это совсем не тот случай, чтобы умирать красивой. — Пожалуй, я откажусь от вашего лестного предложения по работе, — как можно более спокойно произнесла я. Ректор досадливо крякнул и покачал головой, словно подобные слова он слышит каждые пять минут. Я понадеялась, что он согласится, «Академия поддакнет, и меня вернут на землю», Но в эту минуту в прожженном моей плазмой проеме в стене послышался взрыв, и комнату заволокло лиловым дымом. Впереди вдалеке что-то фонтанировало то ли бордовым, то ли морковным. — Это то, о чем я думаю? — уточнил дух Академии в моей голове. — Тебе виднее, — отозвался из дыма ректор. — Значит, она то, что нам нужно. То, что мы все так долго искали. Искали мы не ее, а проход к древним камням. И она их нашла. Она взорвала половину подсобки. И нашла древние камни. Послушайте, встряла я в их дивный разговор. Если вы спорите, брать меня на работу или нет, так я уже сказала, что не хочу здесь оставаться. «У тебя нет выхода», – обреченно произнес ректор. Как будто эта новость расстроила его еще больше, чем меня. «Всем мирам нашего лабиринта параллельных измерений грозит беда, в том числе и Земле. Враги проснутся уже совсем скоро. Счет скорее на месяцы, чем на годы. И нам нужно подготовить армию для сражений». Звучало эпично, но не очень правдоподобно. Я все еще собиралась отправиться на землю, когда в голове замелькали странные картинки. Целые мертвые города, искаженные в крике лица внутри стен домов, земли и деревьев. Чьи-то руки, которые тянулись оттуда. Жители будто из живых превратились во что-то иное. Почему я поверила, Объяснить не могу. Почему не сбежала со всех ног, тем более? Но когда дым начал рассеиваться, и массивная фигура ректора проступила из-за мглы, я сказала, ладно, попробую тут преподавать. Но когда эти ваши враги будут побеждены, я все равно вернусь к дочке на землю. Доживем, увидим. Это «доживем» вместо привычного «поживем» звучало не слишком оптимистично, но я вздохнула и произнесла «Как мне забрать с земли вещи?»